Очередной пример проницаемости некоторых границ. 11 Как и во всех остальных таких снах, я с кем-то, кого знаю, но не знаю откуда, и вдруг он говорит мне, что я слепой. То есть буквально слепой, незрячий. Или в присутствии этого человека я вдруг осознаю, что я слепой. Дальше, когда я это осознаю, мне становится грустно. Мне невероятно грустно из-за того, что я слепой. Этот человек откуда-то знает, как мне грустно, и предупреждает, что слезы могут повредить глаза, и слепота будет только хуже, но я ничего не могу поделать. Я сажусь и плачу изо всех сил. Я просыпаюсь в слезах и плачу так сильно, что реально ничего не вижу. Из-за этого я плачу еще сильнее. Моя девушка волнуется и просыпается, и спрашивает, что случилось, и успевает пройти минуты, если не больше, пока я не приду в себя и не пойму, что спал, И теперь проснулся, и на самом деле я не слепой, и плачу без причины, и я рассказываю девушке про сон и слушаю ее мнение. Потом весь день на работе я постоянно помню о зрении, глазах, и как это хорошо — видеть цвета и лица людей, и точно знать, где я, и как это хрупко — человеческий механизм глаза и способность видеть, как легко это потерять». И как я постоянно вижу слепых с тросточками и странными лицами и всегда думаю, что на них интересно взглянуть на пару секунд, но никогда не думаю, что это имеет отношение ко мне или моим глазам, и что на самом деле это просто удачное совпадение, что я зрячий, а не один из слепых, которые встречаются в метро. И весь день на работе, когда я об этом думаю, у меня глаза на мокром месте, я готов расплакаться. и от слез удерживают только низкие офисные перегородки, и то, что все меня видят, и будут волноваться, и весь день после сна идет наперекосяк, и это чертовски утомляет. Как бы сказала моя девушка, эмоционально изматывает. И я ухожу пораньше, и иду домой, и я такой усталый и сонный, что глаза слипаются и, добравшись до дома, я бухаюсь в постель где-то около 16.00, и более-менее отключаюсь».